глава 17. В мрачном и таинственном поселке, закинутом далеко от городов и больших дорог, надежно спрятавшимся за склонами громадных гор, срочно готовились к переезду. В здании, где разместилась администрация около 200 человек самых разных национальностей и внешности были целиком заняты работой. Печатали письма, рылись в картотеках, просматривали архивы, подводили балансы, неустанно говорили о чем-то по телефону на всех языках мира. Служащие всех возрастов, от совсем юных до пожилых, сидели за письменными столами, сновали по коридору, хлопали дверьми и пробегали вверх и вниз по лестницам. Обслуживающий персонал в голубых рабочих комбинезонах подвозил горы пустых коробок и ящиков, куда работники канцелярий тщательно укладывали содержимое шкафов, книги, деловые бумаги и конторские принадлежности. Затем ящики выносили и грузили в фургоны. Множество рабочих разъезжало по комплексу в автотележках, разбирая различную аппаратуру, отключая электричество и снимая кабели, опечатывая опустевшие здания. На веранде большого каменного особняка, расположившегося на краю поселка, появилась женщина высокая и худощавая, с черными, как уголь, длинными волосами, в свободной черной одежде. Она внимательно наблюдала за всем происходящим. Дрожавшей бледной рукой, она плотно прижимала к себе маленькую сумочку, висевшую у нее на плече. Оглядевшись по сторонам, стараясь расслабиться, она несколько раз глубоко вдохнула. Потом достала из сумочки черные очки и надела их. Сойдя с веранды, Женщина направилась к зданию администрации. Шаги ей были твердыми и уверенными, смотрела она прямо перед собой. Несколько служащих, повстречавшихся ей по дороге, приветствовали женщину в черном, складывая руки под подбородком ладонями вместе и слегка кланяясь. В ответ она слегка кивала им головой и шла дальше. В канцелярии с ней здоровались таким же странным образом, и женщина, не произнося ни слова, улыбалась в ответ. Поймав ее улыбку, работники возвращались к своим делам. Заведующая канцелярией, хорошо одетая дама, с волосами, туго стянутыми в узел на затылке, сделав шаг к женщине в черном, тоже слегка поклонилась и спросила. «Доброе утро. Что угодно служительнице?» Служительница с улыбкой ответила. «Я бы хотела снять несколько ксерокопий. Я сделаю это немедленно. Спасибо, я хочу заняться этим сама». «Конечно, конечно! Пойду включу вам аппарат!» Заведующая поспешила в маленькую боковую комнатку, и служительница последовала за ней. Встречающиеся на пути люди – азиаты, индейцы и европейцы – кланялись при их приближении и тут же возвращались к своим занятиям. Меньше чем за минуту заведующая приготовила ксерокс к работе. «Благодарю вас! Вы можете идти!» – отпустила ее служительница. «Хорошо!» Если возникнут трудности или вопросы, я к вашим услугам. Благодарю. Заведующая канцелярией вышла. Служительница плотно закрыла за ней дверь, избавившись таким образом от всех нежелательных свидетелей. Потом она быстро вынула из сумочки маленькую книжку. Листая ее, женщина в черном пробегала глазами из писанной страницы, пока не нашла то, что ей было нужно. Затем, аккуратно положив книжку в аппарат, она начала нажимать кнопки копируя страницу за страницей. Пересняв 40 страниц, она выключила ксерокс, тщательно сложила листы и убрала их вместе с книжечкой в сумку. Из административного корпуса она направилась обратно к большому каменному особняку. Дом был величественным и по размерам, и по убранству, с громадным камином и высоким сводчатым потолком. По лестнице, покрытой толстым ковром, служительница быстро поднялась в свою спальню и закрыла за собой дверь на ключ. Положив книжку на громадный античной работы стол, она достала из ящика бюро коричневую оберточную бумагу и кусок бечевки. На бумаге уже стояло имя адресата – Александр М. Касев. Была в углу и фамилия отправителя – Джи Лангстрат. Она быстро завернула книжку в бумагу так, как будто пакет никогда не разворачивали, и перевязала его бечевкой. В просторном кабинете, расположенном в другой части особняка, на большой подушке сидел толстый, круглый мужчина средних лет, одетый на восточный манер в широкие шальвары и длинную до колен рубашку. Глаза его были полузакрыты, он медленно и глубоко дышал. Вся обстановка в комнате говорила о том, что ее хозяин занимал высокое положение и обладал огромной властью. Кабинет украшали сувениры и реликвии со всех концов света. Мечи, сабли, дубинки африканские маски, несколько гротескных, выразительных фигурок восточных богов, корабельная корма, служившая письменным столом, с вмонтированными в нее компьютером и телефонами, длинная софа с мягкими подушками, обитые плюшем стулья, дубовый инкрустированный столик, а также охотничьи трофеи по стенам. Медвежья, лосиная и львиная головы все говорило о своеобразных вкусах и пристрастиях хозяина. Хотя в дверь не стучали, человек громко произнес «Входи, Сузан!» Тяжелая дубовая дверь отворилась, и вошла служительница с коричневым пакетом в руке. Не открывая глаз, мужчина проговорил «Положи его на письменный стол». Женщина подчинилась. Потом мужчина пошевелился, открыл глаза и потянулся, как бы просыпаясь. «Значит, ты ее все же нашла», произнес он насмешливо. «Книжка не терялась». В этой суматохе она просто завалилась в угол. Мужчина встал с подушки и, разминаясь, сделал несколько кругов по комнате. «Я даже не знаю, что это такое», – пожал плечами он, вроде бы отвечая на вопрос. «Я не интересовалась». Толстяк примирительно улыбнулся. «Нет, может быть и нет, но у меня иное ощущение». Он остановился позади нее, положил ей руки на плечи и сказал прямо в ухо. «Иногда я понимаю тебя довольно хорошо, но иногда ты как бы ускользаешь. В то время ты выглядишь такой озабоченной. Почему?» «О, все эти переезды, суета!» Мужчина обнял ее за талию и крепко прижал к себе. «Не беспокойся, тебе не о чем волноваться. Мы перебираемся в место получше, я уже выбрал подходящий дом. Тебе должно понравиться». «Ты знаешь, я ведь выросла в этом городе». Нет-нет, мы уедем в другой город, гораздо лучше этого. Но, кажется, ты мне не веришь. Ты же слышал, я выросла в аштоне. И все, чего тебе хотелось, убраться из него подальше. Ты должен меня понять. Я испытываю настолько разноречивые чувства. Толстяк подошел к ней, заглянув в глаза и, поддразнивая, расхохотался. Оно и видно. С одной стороны, у тебя нет никакого желания возвращаться в город. С другой стороны... Ты сразу же кидаешься туда, чтобы участвовать в карнавале. Сузан немного покраснела и опустила глаза. Я искала одного человека из моего прошлого, чтобы избежать встречи с ним в будущем. Крепко обняв ее, мужчина сказал. Нет никакого прошлого. Ты останешься со мной. Теперь я ответ на все твои вопросы. Да, конечно, раньше я этого не понимала. Рассмеявшись, он отошел к письменному столу. Прекрасно, прекрасно. — Нам больше не придется встречаться тайком в лунопарке. Ты сама видела, как волновались наши друзья из-за той встречи. — Но зачем тебе понадобилось приходить туда и искать меня? Зачем ты их вообще притащил?» Толстяк сел на край стола и поднял зловещего вида церемониальный нож с золотой рукояткой и острым прямым клинком. Посмотрев на нее, поверх ножа он проговорил. — Потому, дорогая служительница, что я не доверяю тебе. Я люблю тебя, в общем-то, составляю с тобой одно целое, но...» Мужчина держал лезвие на уровне глаз и глядел на свою собеседницу взглядом таким же острым, как нож. «Но не доверяю тебе. Ты женщина, обуреваемая многими страстями. Я не могу повредить плану. Я только человек, одна из множества». Кассив подошел к противоположному краю стола, где из резной головы какого-то языческого идола торчали кинжалы. «Ты, дорогая Сузан, разделяешь со мной мою жизнь, тайны и мою цель. Но я должен защищать свои интересы». Он выпустил нож из пальцев, и тот воткнулся в голову идола. Понимающе улыбнувшись, Сузан подбежала к нему и наградила долгим поцелуем. «Я твоя и всегда буду твоей», убежденно проговорила она. Кассив ответил ей довольной улыбкой, но его взгляд по-прежнему оставался острым и холодным. Естественно, ты принадлежишь мне. Среди диких скал, вознёсшихся высоко над долиной, притаились два ангела. Один из них, себроволосый, статный и крепкосложенный, бывал здесь и раньше. Проницательным, мудрым взглядом он внимательно, не отрываясь, наблюдал за тем, что происходило внизу. Вторым был тол, капитан небесного воинства. Здесь находится именно то, что ты ищешь сказал Сереброволосый. Рафар появлялся здесь всего несколько дней тому назад. тол окинул взором долину. Ужасное черное облако демонов было таким же густым, как и раньше. Их было гораздо больше, чем следовало бы. «Стронгман?» – спросил тол «Без сомнения, князь силы в окружении своих телохранителей и воинов. У нас все еще нет никакой возможности проникнуть внутрь». И она там одна, посреди этого скопища бесов? Дух непрерывно открывает ей глаза на все происходящее и призывает ее. Она стоит очень близко к Стронгману, смертельно опасной близости. Молитвы уцелевших удерживают демонов вокруг нее, ослепляя и ослабляя их. По крайней мере, это дает тебе больше времени, но не слишком много. тол был явно недоволен. «Генерал, чтобы пробиться к ней, требуется гораздо больше, чем их слабость. Мы еще можем удерживать Аштон, но у нас нет сил атаковать Стронгмана. Ты должен считаться с тем, что положение ухудшается, их число увеличивается с каждым днем, да, они готовятся. В то же время у нее обостряются отношения с ними, скоро она не сможет готовиться». «Это совершенно ясно, скрыть истинные чувства и взгляды от своего господина там внизу». «Тол, она на грани самоубийства!» Тол прямо посмотрел в глаза генералу. Патриция была ее близкой подругой. Сереброволосый ангел утвердительно кивнул. Смерть Патриции потрясла ее, и она стала более восприимчивой. Ее уверенности в себе хватит ненадолго. Ты должен сделать следующий шаг. Общество Вселенского Сознания устраивает благотворительный обед в Нью-Йорке для своих сторонников и представителей ООН. Кассив не сможет на нем присутствовать в связи с тем, что происходит здесь. Он пошлет туда Сузан своим представителем. Ее будет сопровождать плотная охрана, но это единственный случай, когда на дне не будет демонической опеки Стронгмана. Дух знает, что она задумала использовать эту возможность для того, чтобы связаться с одними своих прежних знакомых, которые, в свою очередь, поможет ей выйти на твоего журналиста. Она рассчитывает использовать этот шанс, Тол. Ты должен позаботиться о том, чтобы ей это удалось. Есть ли у нас молитвенная охрана в Нью-Йорке? Ты ее получишь». Тол посмотрел на черный рой внизу. «И они ничего не узнают?» «Нет, они не должны даже подозревать о случившемся, пока ты не обеспечишь Сузанну охрану. Если бы они догадывались, то тут же обезвредили бы ее». «И кто этот знакомый?» Его зовут кевин вид это ее бывший одноклассник и близкий друг. тогда за работу мне требуются дополнительные молитвы, и я отправляюсь за ними и пусть бог поможет тебе дорогой капитан выбравшись из под прикрытия скал тол взлетел повыше и расправил крылья. он начал подниматься над горами бесшумно и грациозно как белое облако, гонимое ветром только удалившись на приличное расстояние Так, чтобы никто в долине не мог его видеть ангел в полную силу взмахнул крыльями и полетел как стрела чертя в небе сверкающие радужные дуги вскоре он исчез за горизонтом маршал и бернис мчались по шоссе проходящему сквозь густой лес они оба устали говорить только о работе и теперь просто дружески болтали обо всем на свете о себе о своем прошлом о своих семьях Я вырос в пресвятерианской семье и теперь не знаю, какой я веры. А мои родители принадлежали к епископальной церкви. И я, наверное, вообще не верю. Родители водили меня в церковь каждое воскресенье, но мне всегда хотелось улизнуть. А мне нравилось в воскресной школе. У нас был хороший учитель. Да, в этом мне, наверное, не повезло. Я никогда не посещала воскресную школу. Ах, вот как! «Я считаю, что детям необходимо давать представление о Боге». «А если его нет?» «Вот-вот, так я и думал. Сразу видно, что ты не училась в воскресной школе». Бьюик подлетел к перекрестку, где щит указывал, что дорога налево ведет Ваштон. Маршал свернул в город. Бернис продолжала рассказывать, отвечая на вопросы маршала. «Нет, мои родители уже умерли. Папа в 76-м, а мама...» — Да, два года назад. — Печально. А потом я потеряла свою единственную сестру, Патрицию. — Ужасно, я тебе сочувствую. — Иногда мне так одиноко, как будто я одна на всем свете. — Да, могу себе представить, да и кого можно встретить в Аштоне. — А я ни за кем и не охочусь, маршал, — ответила Бернис, пристально посмотрев на него. Приблизительно через километр дорога несколько расширялась. На обочине стояло несколько ветхих построек, известных под названием Бейкер. Это было одно из тех мест, куда трудно попасть. Если его разыскивать по карте, стоит зазеваться и проскочишь мимо. Обычное местечко у дороги, где водители автофургонов и охотники на колесах останавливались выпить кофе и съесть бутерброд с вареным яйцом. Держась над самыми верхушками деревьев, Натан и Армут внимательно следили за Бьюиком. Они ритмично взмахивали крыльями, оставляя за собой алмазные полосы света. «И так здесь все и начнется», — радостно заметил Натан. «И тебя послали, чтобы нанести удар?» «Детская забава», — Натан улыбнулся. Армут решил подразнить его еще. «Тол мог бы послать кого-нибудь другого из тех, кто мечтает прославиться». Натан выхватил из ножен меч, блеснувший, как молния. «Но уж нет, мой дорогой Армут, я и так слишком долго ждал. Я это сделаю сам». Он отлетел в сторону, оставив Армута одного, снизился над дорогой и держался теперь метров десяти над машиной, без труда скользя с той же скоростью, что и она. Они быстро приближались к Бейкеру. И Натан прикинул, какое расстояние машина может прокатиться с отключенным двигателем. В нужную минуту он поднял сверкающий меч, как копье. Меч точно угодил в цель, пронзив мотор автомобиля. Двигатель заглох. «Ах, что за досада!» Маршал быстро переключил передачу в нейтральное положение. «Что случилось?» – спросила Бернис. «Мотор заглох». Маршал пытался завести двигатель, пока машина еще катилась своим ходом, но безуспешно. «Вероятно, замыкание!» – проворчал он. «Лучше всего подрулить к этой бензоколонке». «Да, конечно». Бьюик подкатил к маленькой заправочной Бейкера, остановился перед дверью. Маршал поднял капот. «Я зайду в туалет», — сказала Бернис. «Зайди из-за меня, окажи услугу». Маршал со злостью копался в моторе. Бернис направилась к соседнему зданию лесной таверне. Время и непогода сделали свое дело, Так что один угол этого ветхого дома сильно покосился, краска на дверях облезла. Зато неоновая реклама пива светилась исправно, а музыкальный автомат проигрывал пластинку в стиле кантри. Берни столкнула дверь, прочертившую глубокую дугу на старом линолеуме, и поморщилась от сизого табачного дыма, заменявшего в таверне воздух. В зале было всего несколько человек, скорее всего лесопильщиков, первыми закончивших рабочий день. Они громко разговаривали, травя друг другу анекдоты, густо пересыпанные ругательствами. Бернис оглядывалась по сторонам в поисках дверей с надписями «Дамы и Господа». К счастью, туалеты здесь все-таки были. Один из сидящих за столиком немедленно отреагировал на ее появление. «Эй, курноса, как поживаешь?» Бернис не думала оборачиваться в его сторону, удостоив говорившего лишь косым сердитым взглядом. «Много чести для такой компании», — подумала она. Внезапно девушка замедлила шаги, потом остановилась, вглядываясь в лицо окликнувшего ее парня. Тот тоже смотрел на нее. На бородатом лице блуждала пьяная улыбка. «Похоже, ты ей понравился, приятель», — сказал другой лесоруб. Подойдя к столику, Бернис продолжала внимательно рассматривать подвыпившего парня. Его длинные нечесанные волосы были стянуты на затылке резинкой, а стекленевшие мутные глаза сощурены. Но все же она узнала этого человека. «Добрый вечер», — сказал его приятель. «Не обращайте на него внимания, он немного отключился. А? Вид?» «Вид? Кевин Вид?» — спросила Бернис. Кевин смотрел на нее изучающим взглядом, но молчал. В конце концов он произнес. «Могу ли я пригласить вас на кружку пива?» Бернис наклонилась, чтобы он мог лучше рассмотреть ее лицо. «Ты меня помнишь? Бернис Крюгер». Вид тупо посмотрел на нее. «Ты помнишь Патт Крюгер?» В памяти вида забрежил отдаленный свет. «Патт Крюгер? А ты кто?» «Я Бернис, сестра Патт». «Ты меня помнишь? Мы встречались несколько раз. Ты был приятелем соседки Патт по комнате». Вит несколько протрезвел и заулыбался. Потом он выругался и попросил прощения. «Бернис Крюгер! Сестра Патт!» Он снова выругался и снова извинился. «Как тебя сюда занесло?» «Просто остановилась по дороге. Пожалуй, я выпью кока-колы. Спасибо за приглашение». Вит улыбнулся и посмотрел на своих друзей. Они таращили на него глаза, отпускали грубоватые шуточки и хохотали. «Я думаю, мальчикам пора сменить столик», — сказал вид Приятели собрали свои каски и коробки с завтраком. «Ладно, ладно, молчим». «Дан», — позвал вид — «маленькую колу для дамы». Хозяин заведения с удивлением уставился на хорошенькую девушку, неожиданно появившуюся в его заведении. Он поставил перед ней банку кока-колы. «Ну, а как обстоят твои дела?» – спросил Кевин. Бернис достала бумагу и ручку. Она немного рассказала ему о своей работе и о том, чем занималась сейчас. Потом она сказала. «Мы с тобой давно не встречались. С тех пор, как умерла, Патт». «Да, меня ее смерть здорово потрясла». «Кевин, можешь ли ты мне рассказать об этом? Что ты знаешь?» «Ну, не очень много. Не больше того, что было в газетах». «Ну, а подруга пад. Слышал ли ты что-нибудь о ней в последнее время?» Как только Бернис упомянула подругу Кевина, у парня глаза полезли на лоб и раскрылся рот. «Ну и ну, этот мир становится все теснее», — удивленно проговорил он. «Так ты встречался с нею?» Бернис не могла поверить, что ей так повезло. «Да, можно так сказать». «Когда?» — наступала Бернис. «Но я видел ее всего одну минуту» где когда бернис еле сдерживалась я встретился с ней на карнавале в лунопарке ваштоне конечно ваштоне я просто налетел на нее она меня окликнула по имени я обернулся и она там стояла что она сказала она говорила где живет вид скривился э, -э, -э я не знаю меня это не волнует она меня спустила в унитаз понимаешь сбежала с этим типом В тот вечер она тоже была с ним. А как ее зовут? Сузан. Сузан Якобсон. Она настоящая чародейка. ну ты хоть имеешь представление, где я могу ее разыскать? Я должна поговорить с ней о пад. Может быть, она что-нибудь знает? Ну, я не знаю. Долго мы с ней не говорили. Она очень спешила. Должна была встретиться со своим новым приятелем. Ей надо было, видите ли, узнать номер моего телефона. И это все. Бернис не хотела сразу терять надежды. «Ты уверен, что она хотя бы намеком не дала тебе понять, где теперь живет и как ее найти?» Вид пожал плечами. «Кевин, я ее ищу уже целую вечность. Я должна с ней поговорить». «Поговори с ее любовником, с этим жирным пижоном, со всеми его ножами». «Нет-нет, блеснувшая в памяти картина не могла быть правдой. Или все же это правда?» «Кевин, а как выглядела Сузан в тот вечер?» Он уставился вверх в пространство, будто напившийся с горя отвергнутый любовник. «Обольстительно!» — причмокнул губами парень. «Длинные черные волосы, черное платье, черные очки. Неотразимый секс». Бернис почувствовала, как у нее перехватило дыхание. «А ее приятель? Ты его видел?» «Да, потом. Сузан притворилась, что не знает меня, когда я его засек». «Ну и как он выглядел?» «Как жирдяй из города Жирных. Наверное, она прилепилась к нему из-за денег». Дрожащей рукой Бернис взяла авторучку. «Какой у тебя номер телефона?» «Он назвал». «Адрес?» Он пробормотал адрес. «Ты говорил, что она спрашивала у тебя телефон?» «Да, но я не знаю, зачем». «Может быть, у нее не все в порядке с этим мальчиком?» «Ты дал ей номер телефона?» «Конечно. Меня, может быть, легко провести, но телефон я ей дал». «Тогда она тебе, возможно, позвонит?» Кевин пожал плечами. «Кевин!» Бернис протянула ему свою визитку. «Слушай меня внимательно. Ты меня слышишь?» Он посмотрел на нее и утвердительно кивнул. «Если она тебе позвонит, если она даст о себе знать, Скажи ей мое имя и телефон, и передай ей, что я хочу с ней поговорить. Попроси ее дать свой номер, чтобы я могла позвонить. Можешь ты это для меня сделать?» Вид взял визитную карточку и кивнул. «Конечно могу». Бернис допила кока-колу и собралась уходить. Кевин угрюмо взглянул на нее остекленевшими глазами. «Эй, а что ты делаешь сегодня вечером?» «Позвони мне, если что-нибудь услышишь от Сузан. Потом у нас будет о чем поговорить». Кевин снова поднял глаза. «Ладно». Вскоре Бернис была у бензоколонки, поспев как раз вовремя. Маршалу удалось завести машину. Старый сгорбленный владелец колонки только качал головой, глядя на мотор. «Ты отлично справился!» – кричал ему маршал, сидя за рулем. «Да я ничего не делу!» – ответил старик. Высоко в небе над бензоколонкой взвился Натан, присоединяясь к армуту и убирая в ножный меч. «Готово!» – сказал он. «А теперь посмотрим, как капитан Гила справятся в Нью-Йорке!» Бьюик продолжил свой путь, и оба ангела следовали за ним, как бумажные змеи на привязи.